В каменных статуях с глазами инкрустированными раковинами и обсидианом, в огромных курганах из сердцового кирпича, в символическом изображении солнечного иерарха с перьевым венцом на голове посаженные на туловище, соединяющие черты птицы и змеи, пернатой змей. Наконец, что особенно примечательно в своеобразном начертании иероглифов, высеченных рельефом на Хетской стеле. Совершенно отличные от шумерской клинописи египетских и диаграмм финикийских букв они более всего похожи на непрочтенные письмена ольмекских, мекстекских и других древнеамериканских стел. Полагают, что при всем внешнем различии названных афроазиатских письменностей в основе их лежат родственные идеи тем интереснее, что между ними нет такого сходства в форме, стиле, исполнения и применении, такое видим между хетскими и древнейшими мексиканскими иероглифами. Интересно, что у хеттов, само существование которых до недавних пор не было известно археологам, были большие деревянные камышовые корабли, о чем свидетельствует их изобразительное искусство. Более того, очаг хетских параллелей с Месоамерикой, цветущей некогда равнины вокруг Халеба в Сирии, где с древнейших доисторических времен проходили караванные пути, был в то же время географическим мостом и кратчайшим путем, соединявшим плодородные долины Двуречья и берега Средиземного моря. Всего лишь 300 километров отделяют здесь Ефрат от Средиземного моря. Эта область всегда была очагом торговли и диффузии, Между встречающимися тут тремя частями Старого Света. Курсировавшие впоследствии вдоль здешних берегов финикийцы осуществляли наземные торговые связи с Египтом и Двуречьем через бывшие хетские владения. Здесь же прошли иудеи на пути Ура в Ханаан. Богатая специфическими и подчас уникальными параллелями с месоамериканскими культурами, также и цепочка Средиземноморских островов от Кипра, Криты и Мальты до Финикийской колонии на Ивисе. В новом свете очагами, где группируются параллели, представляются леса районов Веракрус и Табаско на берегах Мексиканского залива, а также упомянутая выше переходная зона от тропических лесов к пустынному приморью в Эквадоре и Северном Перу. В более широком смысле общие для доевропейских цивилизаций афроазиатского стыка неназванных островов характерные элементы являются также общими или не менее характерными для ограниченного региона Америки, простирающегося от Мексики до Перу. Другими словами, основной комплекс элементов, характеризующий конкретную афроазиатскую область и служащий веским свидетельством фундаментального единства культуры этой области, Повторяется лишь в одной не менее четко обозначенной географической области на американском материке, отделенной или вернее связанной с первой водами Канарского течения. Только будущие раскопки смогут убедительно показать, где проросли семена единой месоамериканской культуры в Эквадоре или на берегах Мексиканского залива или в обоих местах. Поскольку Майя выбрали 3113 год до нашей эры точкой отсчета своего календаря, возможно верны новые предположения археологов, что древнейший росток месоамериканской культуры родился в Эквадоре около 3000 года до нашей эры. За те тысячелетия, о которых идет речь, канарское течение и сопутствующие ему пассаты ни разу не прекращали своего движения и, возможно, что ни одна группа переселенцев воздействовала на жизнь исконных жителей Америки. Сами майя, как об этом сказано в главе 4, связывали свое происхождение с двумя волнами иммигрантов. Большим пришествием во главе с их первым легендарным цивилизатором Ицамной и последующим малым пришествием во главе со знаменитым солнечным иерархом Кукульканом, он же пернатый змей. Если бальсовые леса эквадорского приморья играли видную роль в месоамериканской культурной диффузии, становится понятнее, почему эти берега занимали столь важное место в преданиях и верованиях, дороживших своей историей горных инков.